Ладак. Мое первое знакомство с Ладаком относится к 1925 году, но память о том времени по-прежнему ярка. За перевалом Зоджи страна географически и этнически является тибетской, но первые буддисты встречаются в Шарголха, на караванном пути Шринагар-Лех. У этого селения долина неожиданно расширяется, и ряд ступ возвещает вход в буддийское царство Ладака. Незабываемо первое впечатление от огромного высеченного в скале изображения Бадхисатвы Майтреи у дороги возле Мульбе, такого индийского по своему облику памятника, принадлежащего к раннему времени проникновения индийского буддизма в район западного Тибета. Проходящая через Мульбе линия, разделяющая культуры, весьма отчетлива. К западу от нее живет население тибетского происхождения, принявшее ислам, а к востоку старая буддийская культура Тибета, которая здесь, на границе вдалеке от религиозных и культурных центров собственно Тибета, ухитряется сохранить многое из его самобытности, сопротивляясь мощному культурному воздействию Китая. Одно обстоятельство поражает наблюдателя в Ладаке. Это способ, каким национальная культура преодолевает религию, ибо куда не пойдешь в дом ли буддиста или ладакского мусульманина, Повсюду видишь одну и ту же тибетскую культуру со всеми ее отчетливыми особенностями. Древние культурные связи поддерживаются постоянным потоком молодых людей к местам учености в Центральном Тибете, где большие монастыри, такие как Ташилунпо, Дрипунг и Сера, имеют специальные общежития – камчены для ладакских монахов-студентов. В былые времена из Ладака в Лхасу ежегодно отправлялись торговые караваны. Власти думают их возобновить, ведь они также вносили вклад в укрепление отношений с центрами экономической жизни в Тибете. Благодаря этим контактам мусульманская община Ладака, играющая ведущую роль в торговле региона, до сих пор говорит на чистейшем лхасском диалекте. Кстати, можно отметить, что именно в Ладаке многие тибетологи с Запада впервые познакомились с тибетской культурой. Ладак всегда был важным перекрестком Нагорной Азии, отсюда его значение для истории этой приграничной Индийской области. Район западного Тибета с давних пор испытывал могучее культурное и духовное воздействие, осуществляемое буддизмом в северо-западной Индии. О ранних контактах Ладака с северо-западной Индией свидетельствуют надписи, сделанные письмом к Хароштхи и Брахме на скалах возле Кхалаца. Прямые политические контакты Ладака с Центральным Тибетом восходят к IX веку нашей эры. Вскоре после преследований буддизма в Тибете царем Лангдармой и его смерти в 841 году нашей эры, Тибетская империя с ее двумя столетиями блестящей истории начала распадаться. Царь Пал Кхорцен, внук царя Ландармы, был убит своими подданными, утратив контроль над Центральным Тибетом. Его сыновья были вынуждены бежать оттуда. Тирташи Цакпалу удалось укрепиться в Верхнем Дзане, но Нимагон бежал в Нгаре, то есть в Западный Тибет. Рассказывают, что его старший сын Палгигон правил в Марьюле, то есть в Ладаке. Через Ладак с даром пор осуществлялась торговля между Индией и Кашмиром с одной стороны и Тибетом с другой. Большей частью эта торговля была в руках сагдийских купцов-уроженцев района Самарканда в Западной Центральной Азии, которые, вероятно, и оставили сагдийские надписи возле селения Дрангдзе на озере Пангонг. Возможно, именно сагдийские купцы... Первые дали Тибету ее нынешнее имя тубот или Тибет. Имя, по-видимому, составленное из названия двух провинций – Ту и Бод, столь характерных для тибетской топонимики. Культурные связи с Центральной Азией, особенно с районом Хатана, были, вероятно, очень тесными – и ограничивались лишь естественными трудностями сложных караванных путей через Каракарум. Близкие отношения поддерживались с соседним районом Гилгита, страной Бруша, тибетских хроник, которая на время стала активным центром проповеди буддийского учения. Центрально-азиатское влияние проникало в Ладак главным образом через страну Бруша, Мы знаем, что многие буддийские тексты были переведены на тибетский переводчиками-лотсавами, бежавшими в бруша. Иранское влияние, например, заимствованные персидские слова в тибетском языке, также, вероятно, пришли из восточного Ирана и Сагдианы в Западной Центральной Азии через сагдийских торговцев, а позднее через Кашмир. Страна Тагзик, что представляет собой тибетскую транскрипцию названия «Таджик», хорошо известна в тибетских хрониках и играет заметную роль в эпосе о Гесаре и бонской литературе. В ранний период влияние Центральной Азии, по-видимому, было значительным. В VIII веке многие буддийские монахи вынуждены были бежать из Хатана, Большинство отправилось в Тибет, а некоторые в страну Бруша и Кашмир. Кое-кто, должно быть, попал и в Западный Тибет. Во фресках ладака можно увидеть иранское и монгольское влияние, проникавшее в страну через Кашмир. Буддийское возрождение в Западном Тибете в X-XI веках также распространилось и на ладак. В этот период становится ощутимым мощное культурное влияние Кашмира и царства Гуги в юго-западном Тибете. Кашмирские мастера-резчики так называемая школа Авантипура в IX веке принесли свое искусство в буддийские монастыри Ладака и соседнего Гуги. И многие монастыри до сих пор обладают образцами высокохудожественной резьбы, датируемой этим периодом. Царство Гуги, мощный центр буддийской учености и культуры в X-XI веках, много сделало для распространения буддийского учения и культуры по всему Ладаку. Многие храмы и ступы народная молва приписывает великому Ло Цаве, переводчику буддийского писания Ренчену Зангпо, 958-1055 годы, выдающиеся личности той эпохи. К тому периоду относят прекрасный монастырь Алчи, один из старейших в Ладаке, и важный монастырь Ликир, основанный царем Лахачен-Джалпо примерно в 1050-1080 годах. Культурное и религиозное влияние западно-тибетского царства оставило долговременный отпечаток. Это была эпоха культурного роста и религиозного рвения, несмотря на частые вторжения с севера. В IX веке и в дальнейшем в Западный Тибет и в Ладак часто совершали набеги центрально-азиатские тюрки-карлуки, игравшие видную роль в истории региона с 751 года нашей эры. Тибетские хроники часто говорят о набегах горлоков, карлуков и даже Лха-Лама-Еше-Од, дядя Жамчуд-Ода, пригласившего из Индии Атишу, провел последние годы жизни в плену в стране карлуков. Влияние желтошапочной школы Гелукпа проникло в этот регион во второй половине 15 века. К этому времени относится хорошо известный монастырь Спитуг возле Леха, построенный царем Бухум-Иде. Большой и важный монастырь Ридзонг – это одно из главных мест буддийской учености в Ладаке. Он был построен в наше время. Несмотря на давление соседей, Ладак долго оставался независимым царством, имея слабые политические связи с Тибетом, который рассматривался скорее как религиозный и культурный, а не политический центр. В 1531 году Ладак был завоеван армией Саид-хана, правителя Кашгара, под командованием знаменитого историка Хайдар Мирзы, автора знаменитой «Тарих и Рашиди. Истории монголов Центральной Азии». Но тибетские связи с ладаком продолжались до 1834 года, когда этот район был завоёван Заравар-Синхом, а последний тибетский царь ладак от шепал дон намгьял признал себя вассалом Махараджи Гуляб-Синха правителя Джамму. Такова в общих чертах культурная история Ладака, дальней окраины тибетского мира, сумевшей сохранить свой национальный характер. В последние годы Ладак переживает трудные времена, когда самые основы его национальной культуры подвергались опасности. Страна оказалась перед трудной задачей, сохранить свою национальную культуру и включить ее в общие рамки современного возрождения Азии. Будем надеяться, что с наступлением мира Ладак вновь установит культурные связи со своими соседями, и что молодые люди снова отправятся в путь в поисках знания, обогащая свое культурное наследие непосредственно из источников национальной культуры. Махаботхи, Калькутта, 1950 год.